Голова 15. -я. Лабиринт. «Все, не могу больше», — сказал папаша Кац. Я только сейчас заметил, как с него градом льется пот. Он отпустил руки, и голова монгола безвольно упала. «Э, «Больше и не надо. Вряд ли он еще что-нибудь знает», — заключил череп. «Лесник, а ты, оказывается, могуч!» «Много вас неромантов убили за последнюю неделю?» — спросила Кобра. «Кроме вас, больше никто не убивал, иначе бы растрезвонили. Кстати, надо позвонить тем, до кого дозвонимся насчет Морса, чтобы хватали сразу, как появится». Сдается мне, что никуда мы не позвоним, следующей целью у неромантов был шлюз, но мы опять спутали им карты. Монгола надо прилюдно казнить. Плакса, ты все сняла на камеру? Да, командир. Хоть и пигалица, приятно, когда тебя называют по-военному. Эх, еще по строевой подготовке их натаскать, да парадом по красной пло Стоп, это из другой песни. — Череп, завидо Местоса, он ведь человек авторитетный. — А то. Ему покажем некоторые фрагменты, там, где монгол говорит о нашей участи, рабы и все такое. После этого его надо прилюдно казнить, чтобы у всех глаза открылись, и они наконец-то вытащили свои головы из задниц. — Жень, прошу заметить, не всем удается, — хихикнула Кобра. — Ну да. Ну, кому удастся. На следующий вечер, незадолго до начала перехода на берег канала, выкатили странное сооружение, накрытое брезентом. По просьбе до Местоса на берегу собрали всех, кого смогли. Пока шла подготовка к переходу, сооружение сняли брезент. Под ним оказалась клетка, в ней сидели трое, и два его термоса. После недолгих раздумий их тоже сунули к монголу. Неизвестно, что из них могло получиться в будущем, поэтому рисковать не стали. Причем бывший начальник бункера на человека совсем не был похож. Он зыркал красными глазами на собравшихся и мычал. Он настолько привык получать свою пайку, что перерыв в сутки пошел для него на пользу. Речь сразу ушла в минус, он стал стремительно худеть и, казалось бы, сдохнет, но мы поступили иначе. «Отгородив прозрачной перегородкой от него двух его помощников, мы, когда сдернули брезент, при всеобщем обозрении выдернули ее. Монгол не заставил себя ждать, у него тут же показались клыки и он набросился на своих помощников. Толпа ахнула, когда он на ее глазах убил обоих и начал трясти прути клетки, требуя продолжения банкета. После такого выступления доказывать было уже ничего не надо». После того, как затвор перегородил канал, и все желающие пройти в шлюз оказались на нашей стороне, несколько человек быстро выкатили клетку на середину перехода и стремительно убежали назад. Ктулху как будто почувствовал приготовленное жертвоприношение и вылез из пещеры, откуда начинался канал. Его циклопической длины щупальца обшарили затвор и остановились на клетке, в которой неистовствовал монгол. Чупальца облепили металлическое сооружение и с легкостью оторвали ее от затвора, который начал подниматься. Монгол со злостью уже ничего не соображая, вцепился зубами в одну из присосок. Ктулху почувствовал укус, и из глубины пещеры донеслось недовольное рычание. Еще пару мгновений, и клетка с бывшим предводителем бункера скрылась в пасти ктулху. «Он заслужил это», — пробормотал череп. — Это уж точно. Чего мы только не натерпели с ним за последний год? — согласился Доместос. «Э, — Теперь-то вы снизите цены за проход? Или, возможно, вовсе отмените, а то вас э, не поймут? — спросил его Череп. — Да, э, с тебя красненькая, старый плут. — Снизим. — кивнул Доместас и отдал Лиане красную жемчужину, отданную за наш проход. — За год мы привыкли, знаешь ли, брать плату за проезд. «А тогда не удивляйся, что для жителей шлюза в любом другом бункере все стоит в два раза дороже». «Че, правда?» — не поверил Доместас. «Натурально, у нас в Спартаке даже в три раза дороже», — подтвердила Плакса. «Тогда придется отменить налог на проход», — согласился Доместас. «А вы здесь останетесь или дальше пойдете?» «Нам надо Морса поймать, и так по мелочи дел накопилось», — туманно ответил Череп. «Пойдем в Криворожье, а ты связь почини и проверяй всех подряд. Не ровен час, и к вам не романты пожалуют». «Хорошо, но вы тоже будьте осторожны», — говорят, в лабиринте опять элита появилась. Напутствовал нас до места. -с. Через пару часов мы покинули шлюз и по широкому туннелю направились дальше. Нам предстояло преодолеть лабиринт. Он представлял собой узкие проходы между каменных блоков, но ладно бы, если это было простым лабиринтом, давно бы уже нашли проход и пометили его. В лабиринте постоянно двигались каменные блоки, все время запутывая дорогу. Хорошо, что не на всем протяжении». Было несколько ключевых мест, где можно было остановиться и даже переночевать, если уж совсем долго блуждали. От поисков выхода еще никто не умирал, и все относились к этому как к веселому времяпровождению, пока в лабиринте не поселилась элита. Вот здесь уж всем стало не до смеха, она великолепно маскировалась и терпеливо дожидалась очередной жертвы сражаться с элитой да еще проштампованной романским имплантом было архисложно. совсем недавно как рассказывал до места здесь недели две назад пропала группа охотников их было человек пятнадцать назад из них не вернулся никто а ребята были сыграны и специально заточенные на элиту это конечно пощекотало нам нервы но иного пути у нас не было Перед самым лабиринтом нас встретила небольшая группа людей, собравшихся тоже в Криворожье. Они встали лагерем, ожидая, когда кто-нибудь расчистит путь. Однако помочь нам пройти лабиринт и разобраться с элитой отказались. Мы не стали настаивать, пусть ждут дальше и пошли вперед. Лабиринт не выходил на поверхность, и все действие происходило опять же под землей. Высокие отвесные стены сводили на нет все попытки взобраться по ним вверх. Серые гранитные блоки перемещались раз в пять минут, меняя внутреннее устройство лабиринта. Они могли запросто раздавить зазевавшегося человека, могли разделить группу на части с сомнительным процентом вероятности встретиться опять всем вместе. И еще где-то в этих серых блоках пряталась голодная элита. Никто точно не мог сказать, что она из себя представляет. Ходили слухи, что она похожа на ящерицу, другие утверждали, что это огромный паук, который плетет невидимую паутину. Третьи, наоборот, были уверены в том, что элита похожа на гигантскую кошку в зеркальной броне, поэтому она отражала все выстрелы строго назад. Мы старались не слушать этих разговоров, никакой конкретики в них не было, и они настолько раздражали. Мы прошли всего 100 метров за 20 минут. Каждый раз надо было ждать пять минут, чтобы сделать 30 шагов. Сделали, подождали окончания пятиминутного срока, повернули, опять прошли и опять подождали. Так и двигались, за нами смыкали стены, строя новые ходы позади нас. Впереди происходило то же самое, через каждые пять минут лабиринт менялся. Но были и послабления, иногда на стенах появлялась жирная белая флюористирующая стрелка, указывая нужное направление. На пятой итерации мы ее все-таки увидели. Лиана радостно вскрикнула и быстро пошла налево, куда смотрела стрелка. Проход за нами закрылся, впереди упало два блока вниз, и мы оказались в узком коридоре не больше трех метров в ширину и двадцати в длину. Но самое смешное, что он кончался тупиком. «Что за новости? Старичок, ты у нас самый умный, скажи что-нибудь!» Лиана обратилась к папаше Кацу. «Что здесь скажешь? Через пять минут что-то откроется!» — пожал плечами знахарь. Э, «Или нас размажет по стенке, отойдем лучше подальше», — предложил череп. «Стоп! Слышите?» — кобра застыла на месте, прислушиваясь. «Я тоже обратился вслух. Какое-то легкое царапание множеством маленьких коготков. Мы обернулись, но ничего не увидели». Затем я поднял голову и пожалел, уж лучше бы я не смотрел наверх. По отвесной стене к нам спускалась гигантская сороконожка. Тело ее было покрыто мелким ворсом и достигало в длину метров шести с небольшим. Может быть, ног было и не сорок, но очень много. И каждая оканчивалась коготком размером в мою руку, Имя она цеплялась за стену. Вопреки всем законам физики, она ловко держалась на стене и не падала. Сверху на меня уставилась кошмарная морда, оживляя детские страхи перед пауками и прочими ползучими гадами. Сегментированное широкое тело на глазах меняло цвет серого на черный матовый. Многоножка то ли висела здесь, поджидая нас, то ли могла преодолевать стены. Во всяком случае, она великолепно маскировалась, и если бы не начала ползти вниз, то мы ее бы не услышали. Я заметил, как она подобралась, готовясь обрушиться на нас с высоты десяти метров. Чудовище подобрало свое сегментированное тело, сжавшись метров до четырех, пасть ее раскрылась настолько, что смогла бы проглотить человека целиком. Внутри у нее имелся частокол зубов несколько рядов, пасть обрамляли короткие многочисленные жвала, которые помогали запихивать сопротивляющуюся жертву внутрь смертельной глотки. «Плакса, сверху!» И в этот момент Сколопендра отцепилась от стены, выстрелив собой прямо в нас. В полете она сделалась совсем плоской, буквально распласталась в воздухе, мягко планируя вниз. А глянуться на Плаксу времени у меня уже не оставалось, и я задействовал дар. О, дядя, О, О, Плакса все же успела. Над черепом, самым высоким из нас, почти в притирку, возникла прозрачная стена, в которую со всего размаху влетела многотонная сороконожка. Я чертыхнулся, понимая, что теряю драгоценные секунды, и увидел, где оканчивалась стена. Оказывается, она тоже была ограничена размерами, и в десяти метрах впереди ее уже не было. Я побежал по коридору, и, миновав край прозрачной стены, мощно оттолкнулся и взлетел вверх на два метра. Теперь я стоял на той же плоскости, что и Элита. Она ничего не понимала и крутилась на месте в надежде достать собравшихся внизу людей. Я сделал несколько шагов к элите, жалея, что в результате всех манипуляций потерял десять секунд. Сороконожка заметила меня и приподняла верхнюю половину своего туловища. Я решил, что она опять собирается прыгать, и пригнулся с целью ударить ее в подбрюшье. У меня еще не вошло в привычку, и поэтому я активировал имплант позже дара. Мои руки засветились, окутавшись плазмой. Глаза, кстати, почему-то тоже. Элита не осталась долгу и показала свои возможности. Сразу за головой монстра в обе стороны откинулись блоки с пятью стволами каждый. Те самые стволы, что крепились у Лианы на модернизированном комбинезоне. Хрена себе! Нероманты приделали сороконожки две пусковые установки, которые тот час работали. Я видел, как лениво сверкнули два ствола с обеих сторон, и ко мне очень медленно поплыли цилиндрические болванки толщиной с палец. Как это? Ведь я как бы клок стопер, или здесь это уже ничего не значит? Скорее всего, опять придется поднимать дар, если переживу склопендру. Я ринулся им навстречу, заметно опережая их. Само чудовище было медлительное, относительно меня просто замерзло. Элита произвела второй залп, и сразу за ним третий. Я упал на прозрачную стену и проехался на пузе. Первые два снаряда, поравнявшиеся со мной, ушли своей дорогой дальше. От второго залпа я тоже смог уклониться, а вот третий меня достал. Я не нашел ничего лучшего, как своими пылающими руками ударить по цилиндрам, вращающимся в воздухе. Один взорвался при соприкосновении, а второй просто перестал существовать, сгорев. Оба не причинили мне вреда, и я, наконец, добрался до морды элиты. С разбега я нанес два размашистых удара, сверкнув огненными рощерками. Моему удивлению не было предела. Оба удара выжгли в элите громадные куски плоти. Практически я пробил ее насквозь. Она стала открывать то, что осталось у нее от пасти, пытаясь поймать меня зубами. Для ее пусковых установок я находился слишком близко, и сороконожка попробовала достать меня своими жвалами и передними ногами с острыми когтями. Не разбирая, что у нее где, я пылающими руками оторвал все, что, на мой взгляд, посчитал лишним. Нанес я множество ударов, не разбирая куда. Она хоть и была гораздо медленнее меня, все же умудрилась сильно ранить меня своими многочисленными лапами. Одна из них пробила мне бок, сломав минимум два ребра и повредила легкое. Еще одна попала по ноге, в результате я перестал ее чувствовать. В конечном итоге сороконожка осталась без башки. Мне повезло и на этот раз. Как только я ударом ребра ладони отделил ей голову от туловища, мои дары погасли. Я вывалился в реальность. Шестиметровое тело трепыхалось на прозрачной стене. Снизу на меня смотрели мои друзья, открыв рот. А я стоял рядом с метровой головой, изуродованной длинными черными шрамами. Они тянулись по всему телу. Видимо, я бил, как придется лишь бы нанести как можно больше урона. Часть ног с правой стороны перестала существовать, их я вырвал с корнем. Не только голова была отделена от туловища, но и посередине элита получила отличный удар, практически располовинивший ее. Лакса показала, что больше не в силах держать, и я поковылял к краю стены и свалился вниз. Они тоже переместились ближе ко мне. Стена исчезла, и останки элиты рухнули с высоты двух метров на каменный пол. Не думаю, что в лабиринте есть еще одна элита, поэтому я растянулся на полу, тяжело дыша. «Все так быстро произошло, что я даже не успела среагировать», — извинилась Лиана. «Мы только помешали друг другу», — «Ты не представляешь, какой у меня имплант! Один удар, и полбашки сгорело, кулак проходит, как горячий нож у масла. Она выстрелила почти в упор, и один из залпов почти настиг меня. Вы не поверите, но я отбил его руками». Отдышавшись, я присел на полу. «Когда это она стреляла?» — спросила Кобра. «Мы не видели, и откуда?» «Иди посмотри, в туловище торчат две пусковые установки, может, удастся выломать их и пристроить Лиане?» Сказал я, задыхаясь, похоже, все-таки легкое. «Изя, глянь нашего супермена, у него из бока кровь хлещет», — сказала кобра, укладывая меня обратно на пол. «Не сейчас, через две минуты стены начнут двигаться, забирайте все, что успеете у элиты». Прохрипел я и почувствовал на губах кровь. Лиана и Кобра метнулись к разделанной мной туши, но не успели. Лиана вернулась назад, зажав ладони две черных жемчужины, а Кобра, чуть ли не шагая по воздуху, приземлилась спустя несколько секунд. «Что я нашла?» Она подпрыгнула и медленно и плавно, словно на парашюте, приземлилась рядом со мной. «Держи, Жень, мы сейчас тебя понесем». Она сунула мне в руку имплант, и меня буквально оторвало от земли. Два импланта сразу не работали, но понять, что из себя представляет другой, можно было. Парю над землей. Что это? Э, левитация. Держи, сейчас лабиринт будет меняться. Ответил череп, и стоило ему только это сказать, как стены пришли в движение. В том месте, где все стояли во время моего поединка, возникла пустота. «Хороши бы мы были, если остались там, а перед нами открылось сразу два пути. Налево мерцала белая стрелка, показывая, куда дальше двигаться. Череп Ильяна подхватили меня, как пушинку, и потащили по коридору. Добежав до конца, они осторожно положили меня на пол, и тут же мной занялся папаша Кац». Лиана сняла с меня майку, знахарь остановил кровь, наложил стягивающую повязку и успел убрать внутреннее повреждение правого легкого. Не все это за четыре минуты. Да, еще сороконожка умудрилась перебить мне ногу своим когтем. Папаша Кац наложил шину, и опираясь на Лиану, я смог довольно сносно ковылять. А по происшествии десяти минут я уже мог самостоятельно ходить, правда не быстро, но благодаря импланту, зажатому в руке, я не отставал от всех. Так мы бродили еще с полчаса, наконец лабиринту надоело водить нас за нос, и он двумя стрелками подряд вывел наш широкий туннель.